Пэрис подняла на него глаза, что потребовало от нее немалых душевных усилий. Ей по-прежнему казалось невероятным, что он так внезапно и так окончательно ее отверг. Более страшного удара она не получала за всю жизнь, и все еще не верилось, что она сможет от него оправиться. Ей казалось, что она всегда будет любить Питера, и переживать его предательство до конца своих дней. «Думаю, нам обоим надо привыкать к новому порядку вещей», — рассудительно проговорила Перис, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «У детей впереди масса важных событий, и нам поневоле придется в них участвовать». В данный момент именно такое событие свело их вместе, да еще в чужом городе, что было особенно тяжело — «Здесь не поедешь домой зализывать раны?» «Номер в отеле — это совсем другое дело». Питер молча кивнул, а Перис с удвоенной остротой ощутила неопределенность своего будущего. «У Питера есть Рэчел, а у нее...» Некоторое время они не произносили ни слова, чувствуя одинаковую неловкость, и оба молились, чтобы Вим пришел скорее. «Как у тебя дела?» — спросил, наконец, Питер, и у Пэрис округлились глаза. «Как можно быть таким бесчувственным? Как можно, прожив с человеком полжизни, в одно прекрасное утро проснуться и уйти?» Пэрис по-прежнему отказывалась это понимать. «У меня все в порядке», — негромко ответила она, не вполне понимая, что его конкретно интересует. Дела в узком смысле или душевное состояние? Уточнять не хотелось. «Я о тебе беспокоюсь», — неожиданно выдавил Питер, разглядывая носки своих туфель. Ему было больно смотреть на жену. В ее глазах застыло отчаяние человека, с которым обошлись очень подло. И виной тому был он. Это были не глаза» а два зерца битого зеленого стекла. — Нам сейчас обоим нелегко, — добавил он, — но Пэрис ему не поверила. — Ты ведь сам этого хотел. — Правда? — прошептала она, молясь, чтобы он ответил «нет». И, казалось, другого шанса задать этот вопрос может не представиться. — Да. Он не сказал а выплюнул это слово, будто оно торчало у него в горле. Но из этого не следует, что мне очень легко. Могу себе представить, что чувствуешь ты. Перрис покачала головой. Нет, этого ты себе представить не можешь. Я бы тоже не могла, если бы такое не случилось со мной. Это равносильно смерти близкого человека. Даже хуже. Иногда я говорю себе, что ты умер, и тогда мне легче. Не нужно думать, где ты, с кем ты и почему меня бросил. Она была с ним предельно честна. Но почему бы и нет? Терять ей теперь было нечего. Это пройдет. Со временем все перемелится, мягко произнес Питер, не зная, что еще добавить. И тут они увидели сына, который в припрыжку несся к ним. В первый момент Пэрис пожалела, что разговор прервался, но в следующий миг испытала облегчение. Все, что хотела, она уже услышала. Питер тверд в своем решении, и ему ее не более чем жаль. Она хотела от него не жалости, а любви. Неизвестно, куда завел бы их этот разговор. Хорошо, что Вим появился» куда легче было заняться проблемами Вима. Оба с радостью подхватили пожитки новоиспеченного студента и понесли наверх. Войдя в комнату, Пэрис принялась распаковывать сумки, а мужчины снова спустились к машине забрать тяжелые чемоданы и коробки. Микроволновку и маленький холодильник Вим взял на прокат у коменданта общежития. Теперь у него было все необходимое. Обустройство на новом месте продолжалось до четырех часов. К этому времени прибыли трое соседей Вима, двое из Калифорнии, третий из Гонконга. Все ребята были крепкие, молодые и, казалось, положительные. Вим заранее обещал отцу, что поужинает в этот вечер с ним, и они оба отправились провожать Перис. День выдался длинный и нервный во всех отношениях. Все порядком устали. Пэрис не только наблюдала, как вылетает из гнезда ее младший птенец, но и фактически отпускала на волю Питера. В один день она понесла две утраты. Те, кого она любила и на кого опиралась, отныне ушли из ее повседневной жизни, а Питер и того хуже. Питер ушел совсем. Они вышли в главный холл, где стояла гигантская доска объявлений, обклеенная всевозможными записками и афишами, средоточие студенческой жизни. Питер повернулся к Пэрис. Не хочешь к нам вечером присоединиться? Великодушно предложил он. Пэрис покачала головой, машинально поправила волосы, и Питер с трудом удержался, чтобы не обнять ее в джинсах, футболке и сандалиях. Растерянная и беспомощная, она была похожа на молоденькую девушку, ненамного старше студенток, сновавших в корпус и обратно. При взгляде на бывшую жену в Питере всколыхнулась волна воспоминаний. «Спасибо, я слишком устала. Лучше пойду в отель и закажу массаж». Пэрис и для этого была чересчур утомлена, но ну уж сидеть за одним столом с Питером, любоваться на то, чего она лишилась навсегда, было выше ее сил. В таком состоянии она не удержится от слез, а рыдание им совсем ни к чему. «Я с Вимом завтра еще увижусь», — добавила она, — «ты когда летишь?» «Завтра вечером мне надо быть в Чикаго. Утром полечу ни свет, ни заря. Но мне кажется, ребенок прекрасно устроился, и завтра мы ему уже оба будем не нужны». Он вышел в плавание. С улыбкой подытожил Питер. Было видно, что он гордится сыном. Те же чувства испытывала и Перес. «Да, это уж точно», — грустно улыбнулась она. Все равно больно расставаться. У меня вся душа изболелась. Спасибо, что помог с вещами. Когда собирались, казалось, их не так много. — Обычное дело, — улыбнулся Питер. — Помнишь, как мы Мэг отвозили в колледж? В жизни не видел такого количества шмоток. Она ведь тогда даже обои и занавески с собой везла. А потом заставила меня идти обои лепить на стену. Она переняла у тебя талант наводить уют. Хорошо, что ее соседке результат понравился. Кстати, что потом стало со всем этим барахлом? Не припомню, чтобы она что-то привозила назад. Или она все в Нью-Йорк притащила?» Перрис вздохнула. «Это были те самые мелочи, из которых и складывается жизнь. Раньше она была у них одна на двоих». А теперь будет идти в